не считая гражданских. Из них имеют военную и специальную подготовку больше половины отряда. Из них человек 30 семейные. Команда не монолитная, а сборная, и состоит не только из бойцов полка внутренних войск Украины, которые составят основной костяк. В основном это офицеры и прапорщики полка. Солдаты срочной службы разбежались еще во время начала ядерного конфликта. В то же время к отряду присоединились несколько офицеров Симферопольского гарнизона с семьями.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 для получения дополнительной информации. Когда установка была настроена, приехал Петрович с сыном на батарею, которую мы загнали в буферную комнату перед порталом. Там его пропылесосили и подготовили к возможному выходу в прошлое. Пока все экипировались, готовили оружие, я проводил совещание. Времени и так было мало, приходилось все делать на ходу. Санка в сжатой форме повторил свой рассказ, вызвав одобрение местных нашим подходом к пополнению отряда. А вот информация о татарах и бандитах вызвала озабоченность. Значит так, после сегодняшнего выхода работаем на индивидуальной радифи радификации всех уходящих из бункеров. Как по мне, так проще размещать в сапогах или на ноге поисковые маячки, которые можно незаметно активировать в случае опасности. Все перемещения вне охраняемых территорий теперь только группами при обязательном радиосопровождении и выдвижении группы прикрытия с тяжелым вооружением.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 Все вопросительно на меня смотрели, ожидая результатов. Ну что ж, очень даже неплохо. Правда, как всегда, попали на оккупированную территорию. Точка выхода находится где-то в районе Фастова, под Киевом. Это уже практически глубокий тыл, так что нам-то будет проще выходить и передвигаться. Бычок на связь вызвал Саньку, который с Малым и Мироновым замаскировались в небольшом леске, в метрах 50 от точки выхода. На связи. Пройдитесь там кругами. Ищите населенный пункт. Особое внимание на фруктовые сады. Нам нужны фрукты и витамины. Так что навите побольше детишкам. По нашим данным, это глубокий твой противника, И особые неприятности, кроме редких патрулей и полицаев, вы вряд ли встретите. Но порядок вы знаете. Скрытое наблюдение. Вмешиваться и устраивать перестрелки категорически запрещая. Мы отключаемся. Включение портала по сигналу бедствия. Понятно? Вас понял, Феникс.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 А тут простой разведывательный выход. Часа через 4 получили сигнал от группы на подкрытие портала. В течение 40 секунд установка была запущена, и в окно перехода выставили антенну радиосвязи. Феникс на связи, что у вас? Да нормально, Феникс. Неплохо прогулялись. Идем не пустые, без шума. Мы возвращаемся. Хорошо, опускаем лестницу. Минут через 10 вся троица в лохматках уже была в гараже, притащив с собой пару объемстых мешков которые оказались наполнены свежими яблоками. И в дополнение к этому, они еще принесли с собой полную крымку молодого меда. Для нашего разрушенного и умирающего мира это было богатством. Откуда такое богатство? Досунулись в деревню, узнать, куда нас выкинула кривая твоих научных поисков. В крайнем доме живет женщина, у нее муж и двое сыновей на войну ушли. Я как сказал, что нужны витамины для детишек.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 В немецком штабе мы Рейхсмаркес захватили. На оккупированной территории и это пригодится. Вы территорию вокруг точки выхода облазили? Да, все нормально, чисто, следов нет. Тогда завтра на ночь планируем выход. Всех детей бункера выводим на природу, пусть подышат свежим воздухом. А я с вами в деревню схожу. Кстати, как ее название? Андреевка. Он включил ноутбук и вывел на ней карту Киевской области и увеличил окрестности фастов. Там указал стрелка местоположение деревни. Теперь у нас были точные координаты. Тут же рядом стояли моя супруга и жена Артемьева, которая являлась снайпером. Поэтому при выходе в прошлое экипировалась и входила в состав резервной группы усиления. Я повернул к ним голову кивнул в сторону мешков с яблоками и сказал. А вот вам и дополнение к подаркам. Кто сейчас откажется от свежих, пахнущих природой яблочек? Вот пусть и думает. Или им умирать в задком бункере?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 Выключив установку, смачно хвостя яблоками, народ стал расходиться, кто заступать на пост, кто спать. Утром после завтрака устроили опять импровизированное совещание. В принципе, у того же Петровича было еще время, но он взял слово сейчас. Ну что, командир, полазали мы еще раз по танкам, и могу сказать, что в ближайшее время сможем поднять один аппарат. Правда, придется тут парочку подбитых раскручить. Если детали не сильно будут фонить...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 Павлов Карев занимается трофеями, Малый Миронов – в боевое охранение. Мы с Артемием и его супругой едем в гости к полковнику Черненко. С нами Миронов в БТРе за пулеметом. Закончилось совещание, и опять все разошлись заниматься своими делами. Мы же загрузили в БТР подарки, тщательно упаковав, выдвинулись в сторону Симферополя, предварительно связавшись с Черненко и сообщив, что чита Артемиев хотела бы нанести визит вежливости